Хорошо, что от пулеметчика, расположившегося в воронке, мы были частично прикрыты нашей машиной, и прицельно давить нас одним у него не получилось. Зато с полуторки, которая сдав задним ходом, как бронепоезд, выдвинулась в нашу сторону, загрохотал диктель, не давая мне высунуть голову из воронки. К нему присоединились короткие очереди автоматов и хлопки самозарядных винтовок. Судя по звуку выстрелов, мою позицию охватывали полукругом, не давая поднять голову на что я смог отреагировать только нестандартными действиями достал из разгрузки последнюю светошумовую гранату и кинул ее в сторону наступавшего противника после грохота и вспышки выскочил из воронки и откатился чуть в сторону так чтобы машина прикрывала меня от пулеметов в поле пока немцы восстанавливали зрение я вовсю отвел душу стреляя из вопп 2000 но к моему удивлению Моими противниками были всего три человека и пулеметчик-полуторка. Быстро переводя маркер коллиматорного прицела по телам противников, успел сделать три короткие очереди. С машины вновь загрохотал диктейль. Но пулеметчик еще нормально не восстановил зрение и стрелял больше от паники, на звук, не заботясь о том, чтобы не зацепить своих. Вот тут пришлось постараться и полностью разрядить весь магазин автомата для подавления пулемета. Полуторка вперед. Объехала лежащий на дороге грузовик и стала набирать скорость. Это было последнее, что я успел увидеть. Мощный взрыв, разнес на куски лежащую на дороге машину, перевернул и поджег два ближних автомобиля из нашей колонны. Меня опять швырнуло в сторону и неплохо приложило взрывной волной. Когда я более или менее пришел в себя, ситуация в корне изменилась. К переезду подходил эшелон явно военного назначения судя по наличию платформ с техникой и зачисленными пушками. Из степушек выпрыгивали красноармейцы с винтовками и бежали к переезду. С поля снова загрокотал пулемет, прикрывая отход диверсантов. Дистанция была большая, и точность пулеметного огня оказалась никакой. Но этот пулеметчик невольно мне подыграл, сразу обозначив для привыкших военных противников. В ответ из густой цепи красноармейцев захлопали винтовки. И от самого поезда кроткими очередями стал огрызаться пулемет, к которому присоединился еще один. А на закуску по наземной цели заработал счетверленный зенитный пулемет. К моему неописуемому удивлению, с платформы по немецкому пулеметчику несколько раз грохнула 45-ка, которую быстро развернули в нужную сторону, организовали установку прицела и поднос снарядов. При таком организованном отпоре пулемет быстро замолчал. На свет я смотрел как будто со стороны, полулежа, опершись на левую руку, еще не отойдя от удара взрывной волной. Красноармейцам хватило двух минут, чтобы добежать до места уничтожения нашей колонны. За это время мне удалось сесть и посмотреть на побегающих бойцов. В большинстве своем это были молодые, необстрелянные солдаты, для которых это был первый бой. Хотя такой толпой на один пулемет это, это серьезно. Но я не сообразил одного, что на мне был бронежилет и в разгрузке выглядел весьма неординарно, поэтому сразу же огреб от подбежавшего бойца ногой в грудь. «Твою мать! Ну что за день такой? Несколько раз в броне попадали, теперь и эти идиоты меня трамбуют!» В душе закричал я, опять упав на спину, а точнее не упав, а отлетел. Пока я пребывал в таком положении, на меня направили несколько винтовок и раздался радостный крик. «Товарищ капитан, гляньте, какое оружие странное!» Какой-то старшина держал в руках мой ПП-2000 и протягивал ее к командиру со знаками различия пехотного капитана, вооруженного наганом. Капитан поправил ствол пистолетом, стволом пистолета фуражку, глянул на мое оружие и, рассматривая картину разгрома и многочисленные трупы в форме НКВД, присвистнул. «И что здесь такое случилось?» «Сенцов!» «А ну давай сюда этого!» И кивнул на меня. Сильные руки тут же поставили на ноги и зафиксировали руки, чтобы я не смог двигаться. Но мне после такой встречи и голову тяжело было держать, не то что ногами махать и кричать «Кия!». Когда мне подняли голову, капитан увидел мои знаки различия на петлице, которые не скрывались бронежилетом. «Кто вы такой?» Несмотря на все, я уже начал в себя и силы возвращались, поэтому уже смог вполне внятно ответить. Майор Зимим, Главное управление государственной безопасности. Допустим, что здесь произошло? Немецкие диверсанты напали на колонну, перевозящую особо важное оборудование и документы. Вы обязаны организовать преследование и оцепить район боевого столкновения до прихода специальных маневренных групп НКВД. Капитан был не дурак, да и служил не первый год. Сразу поверил в мой рассказ. Конечно, некоторая доля скептицизма была. Но если я окажусь прав, а он не предпримет мер, то неприятностей у него будет немало. Тем более такое побоище недалеко от Москвы, когда до фронта еще ехать и ехать служило лучшим доказательством. Он повернулся к старшине. Сенцов быстро оцепить место происшествия!» Составу отправь без того, чтобы выгружали лошадей разведроты. Надо организовать разведку и преследование немецких диверсантов. Все тела собрать, осмотреть, может, где есть раненые. Пришлось мне вмешаться. Там в воронке лежит один из наших, правда, его хорошо зацепило. Капитан кивнул головой, два бойца уже неслись к воронке и стали вытаскивать оттуда раненого бойца моей охраны. В это время к нам подоспела вторая волна бойцов из остановившегося эшелона. «Товарищ капитан, вы здесь?» Я удивленно на радостный крик. О, как судьба повернулась! Ко мне, улыбаясь, подходил недавний знакомый по боям под Рославлем, артиллерист лейтенант Павлов. Даже радиопозывной у него был своеобразный. «Мозг!» «Привет, Сергей!» «Только уже не капитан, а майор госбезопасности!» Капитан, увидев такую встречу, повернулся к Павлову. «Товарищ лейтенант, вы знакомы с майором госбезопасности?» «Так точно. Вместе воевали и из окружения выходили под Рославлем. То, что он не простой майор госбезопасности, это точно. Нас в Москву специальным самолетом везли. Да и этот его панцирь и автомат я тоже помню. Хорошая штука». Капитану этого было вполне достаточно. Он тут же поеднулся ко мне и отдав честь, приставился. Капитан Колыванов, командир второго батальона. Капитан, не время. Потом расскажешь, какой дивизии ты служишь. Похоже, немцы уволокли очень информированного сотрудника НКВД. Его нужно либо освободить, либо уничтожить. Но живым он не должен быть переправлен к немцам. Понятно? А теперь надо потушить вторую машину. В ней была аппаратура, надеюсь, она там и сгорела. Иначе будет очень плохо. Всем будет очень плохо. Так точно, товарищ майор, сейчас дам команду. И тут мне на ум пришла очень неприятная мысль. А если немцы уволокли морожка с ноутбуком? А у морошка в папке могли быть кодекс загрузки компьютера и ко многим зашифрованным дискам. Ведь хотел сделать систему самоуничтожения. Но потом подумал, что охрана Сталина может обидеться на такое. Поэтому не стал мудрить о чем сейчас жалел. От тяжких мыслей меня отвлек Колыванов, который инструктировал четверых конных разведчиков. Через минуту терезво рванули в ту же сторону, куда умчалась злополучная полуторка. Я уже спокойно поднялся, и в сопровождении Павлова и двух бойцов пошел осматривать уцелевшую машину. Как и ожидал, сумка, в которую возил бронежилет, оружие, аптечку, осталась лежать на полу. Пулеметный огонь пощадил ее, оставив на ней всего одно небольшое отверстие. Внутри лежал небольшой прибор, который я использовал для ориентирования и поиска радиомайков. Прибор был в рабочем состоянии, и аккумулятор не разрядился. Но вот то, что он показал, мне очень не понравилось. Согласно его показаниям, сумка от ноутбука, куда было вмонтировано устройство слежения, неуклонно удалялась от меня со скоростью бегущего человека. Значит, и морожка, и аппаратура в руках немцев. И сейчас сигнал принимался на пределе чувствительности. Значит, диверсанты отдалились уже больше, чем на пять километров. Возвратившаяся конная разведка подтвердила мое опасение. Луторка с мертвым пулеметчиком в кузове была найдена невдалеке. Следы указывали, что группа из четырех-пяти человек ушла в лес. А тут остается только войсковая операция с оцеплением лесного массива, спецназом, который будет играть в догонялки с диверсантами, авиаподдержкой и, конечно, с великолепно налаженной связью и штабом для координации поисков разными подразделениями. Колыванов явно проникся ситуацией и развил бурную деятельность. Весь батальон, за исключением взвода, оставленного для охраны эшелона, выстраивался в цепь, для организации прочесывания лесного массива. Конная разведка, дополненная еще несколькими всадниками, ускакала по дороге для поиска связи с Москвой и организации взаимодействия с местными силами, задействованными в уничтожении немецкого десанта и ведущими в поиск нашей колонны. В том, что нас ищут, я нисколько не сомневался, что и подтвердилось буквально минут через пять. На дороге появились трое всадников отправившихся по дороге в сопровождении двух грузовиков, набитых вооруженными бойцами войск НКВД, бронеавтомобиля и легковой машины, несущихся на всей скорости в нашу сторону. Доехав до подорванного грузовика с нашей охраной, легковушка остановилась. Из нее сразу выскочили три человека и побежали в нашу сторону. С грузовиков стали спрыгать бойцы и грамотно развернувшись цепи, охватывая вместе с боя, стали оттирать пехотинцев. Каково же было мое изумление, когда среди бегущих ко мне командиров в форме МКВД я узнал судоплатова. Он остановился, облегченно вздохнул, увидев меня живого и невредимого. Затем профессиональным взглядом осмотрел место засады и лицо его осунулось. Да, я его понимал, разгром был полный. Тем более в глубоком тылу, недалеко от столицы на специально охраняемой трассе. За такое придется отвечать. Причем отвечать всем. Но все равно облегчением его взгляде я видел. Охраняемая персона жива, значит еще не все потеряно. Придется огорчить человека и рассказать ему про мороженое и ноутбук.